«Кроме того, мы дадим понять предводителям обоих союзов, что если они не согласятся уладить спор этим мирным способом...» «Мирным, брат!» — сказал сукаризный король. «Да, мирным, государь!» — возразил его брат. «Ибо лучше сохранить мир в стране ценою гибели трех-четырех десятков молодцов из горных кланов чем тянуть войну до тех пор, пока не погибнут десятки тысяч от меча и огня, и голода, и всяких трудностей горного боя. Вернемся к нашему предмету. Я думаю, та сторона, к которой мы первой обратимся с нашим планом, жадно за него ухватится. Другая же постыдится отклонить предложение тех, кто призывает доверить дело мечам своих самых отважных бойцов. Национальная гордость и клановая ненависть помешают им увидеть, какую цель мы преследуем, предлагая уладить вопрос таким путем. Они с большей охотой примутся резать друг друга, чем мы подстрекать их на эту резню. А теперь, когда совет наш все обсудил, и помощь моя больше не нужна, я удаляюсь. «Повремените», — сказал настоятель ибо я тоже должен указать на бедствие такое черное и страшное, что оно покажется невероятным благочестивому сердцу вашей милости. И я говорю о нем с прискорбием, потому что в нем, это верно, как то, что я недостойный слуга святого Доминика, заключается причина гнева Господня на нашу несчастную страну. Из-за него наши победы превращаются в поражение, Наша радость в печаль, наши советы раздирает несогласие и нашу страну пожирает междоусобная война. «Говорите, досточтимый приор», — сказал король, «и не сомневайтесь, если причина зол во мне или в моем доме моей первой заботой будет устранить ее». Он произнес свои слова запинающимся голосом, и жадно ждал ответа настоятеля, страшась, что он, наверное, обвинит сейчас Роции в каком-нибудь новом безрассудстве или пороке. Может быть, эти ложные страхи возникли у него, когда ему почудилось, что церковник глянул на принца перед тем, как торжественным тоном заговорил. Ересь мой благородный и милостивый государь! Среди нас пустила корни ересь. Она одну за другой выхватывает души из паствы, как волк уносит ягнят из овчарни. — Не хватает разве пастухов, чтобы оберегать овчарню? — спросил герцог Роций. — Вокруг такого скромного поселения, как Перт, имеется четыре мужских монастыря. Да сколько еще белого духовенства! «Думается, при таком сильном гарнизоне город в состоянии сдержать натиск врага?» «Достаточно прокрасться в гарнизон одному предателю, милорд», — ответил настоятель, — «и город уже не в безопасности. Хотя бы его охраняли многие легионы. Если же этого предателя, по легкомыслию ли, излюбвили к новизне», или по другим побуждениям, покрывают и поощряют те, кому бы следовало с истым рвением изгнать его из крепости, то возможность творить зло для него безмерно возрастает. «Вы метите, как видно, в кого-то из присутствующих, отец-настоятель», — сказал Дуглас. «Если в меня, то вы ко мне несправедливы». «Я знаю, что из обербротока поступают от аббата неразумные жалобы, будто я не даю его стадам размножаться больше, чем позволяют его пастбища, и его монастырским закромам ломиться от преизбытка зерна, в то время как моим людям не хватает говядины, а лошадям овса. Но подумайте и о том...» что эти тучные пастбища и нивы были в свое время пожалованы обербротокской обители моими же предками. И не затем конечно, чтобы их потомок подыхал с голоду среди такого изобилия. Он и не собирается, клянусь святою Брайдой. А что до ересей и ложного учения, добавил он, тяжело ударив своей большой рукой по столу, кто посмел обвинить в них Дугласа? Я не стал бы посылать несчастных на костер за глупые мысли. Но мои рука и меч всегда готовы защитить христианскую веру».